Мистер Век, вынужденный положиться на это обещание, и, желая угодить Венусу, решается ему посочувствовать. Вы что-то невеселый, мистер Венус. Разве дела так плохи? Никогда не шли так хорошо. Может, работа валится из рук? Никогда не валилась. А сейчас и подавно, мистер Век... Я не только первый в своем ремесле, я самый и есть это ремесло. Если вам угодно, можете купить скелет в Вест-Энди и заплатить, сколько платит в Вест-Энди. Все равно это будет моя работа. Я завален заказами. Я своей работой горжусь и делаю ее с удовольствием. Мистер Венус разглагольствует, простирая вперед правую руку, а блюдечко держа в левой – И голос его звучит так, словно он вот-вот разрыдается Получается, положение дел не такое, чтобы горевать, мистер Венус Мистер Век, я и сам знаю, что не такое Мистер Век, я не стану утверждать, будто в нашем ремесле мне совсем не найдется равного Но я стараюсь совершенствоваться. Занимаюсь анатомией, так что у меня есть имя, меня знают. Мистер Век, если бы мне вас принесли в разобранном виде в мешке с костями, я бы с закрытыми глазами рассортировал все ваши косточки, и мелкие, и крупные. И снова собрал бы их в два счета. А уж позвонки бы подобрал так, что вы и сами удивились бы и пришли в восторг. Ну, хорошо. так и скажу, горевать не о чем. По крайней мере, вам лично горевать не о чем. Мистер Век, я знаю, что не о чем. Сам знаю, что не о чем. Сердце у меня болит, вот почему я горюю. Будьте так любезны. Возьмите эту карточку и прочтите ее вслух. Сайлас берет в руки визитную карточку, извлеченную мистером Венусом из ящика, где навален всякий хлам и, надев очки, читает. Мистер Венус. Да, продолжайте. Набивает чучело животных и птиц. Да, продолжайте. Препарирует и собирает скелеты. Вот оно! «Мистер Век, мне 32 года, а я холостяк! Мистер Век, я люблю ее! Мистер Век, она достойна любви короля!» Сайлос несколько струхнул, когда мистер Венус вскочил с места и в горячке схватил его за воротник. Но мистер Венус тут же сел и снова впал в отчаяние. «Извините, она...» Против моего ремесла. А, а, а, она знает, что это выгодно. Знает, что выгодно. И все-таки она против. И нисколько не ценит моего искусства. Не желаю, пишет она своей собственной рукой, чтобы меня равняли с каким-нибудь скелетом.